«Глава 17. Как было дело?» Открывшая входную дверь супруга Владимира Ляшкина была весьма недовольна тем, что ее почти бывший муж пришел не один. «Кто это?» — спросила она с порога, показав глазами на Ивана и Гуляру. «Что они тут делают? И где документы? Ты подписал?» «Они тут... Я тебе их передам, ты не волнуйся». Осторожно ответил Владимир, показывая жене папку с документами. Ребята просто попросили их выслушать. Они что-то новое обнаружили Настя. Я не собираюсь ничего выслушивать. Тогда просто посидите и подождите, пока мы расскажем все Владимиру. Несколько бесцеремонно встряла в разговор Гуляра и прошла в комнату без приглашения. За ней проследовали и все остальные, включая растерянную хозяйку. А после этого он отдаст вам все бумаги. Если пожелает, конечно. Квартира Ляшкиных, в которой Иван и Гуляра были впервые по меркам среднестатистического россиянина, была огромной и сказочно богато обставленной. Досталась она Владимиру от родителей, читы высокооплачиваемых экспертов по живописи и другим видам искусства. Володин и папа с мамой, продолжая традицию более далеких предков, среди которых были князья, баронеты и фрейлины, увлекались коллекционированием предметов старины, принимаемых большинством, и не совсем зря, за предметы роскоши. Родовое четырехкомнатное гнездо, в котором Ляшкин в последнее время не жил, предпочитая ночевать на спецназовской базе, больше походило на музей или его запасник. Стены квартиры были увешаны отличного художественного вкуса полотнами. Буфет, сервант, горка и несколько этажерок ломились от изящных мелочей наподобие статуэток из слоновой кости и мессенского фарфора. Сверхушки буфета, прислоненные к стене, смотрели на вошедших строгие старинные иконы, в окладах и без. Там же расположилась и внушительная коллекция китайской керамики, с трудом втиснувшаяся между православными святыми. Кроме перечисленного, в комнате был также большой, белого цвета с позолотой, винтажный стол и несколько в тон ему также дорого выглядевших стульев, будто отдолженных спецназовской семьей из какого-нибудь дворца Растрелли или роси. Владимир, впрочем, своих аристократических корней всегда стеснялся и без надобности о них не упоминал. Слишком нелепыми выглядело звание «Капитан» в сочетании с титулом «Ваше сиятельство». К своему богатому наследству он относился тоже с иронией. Те вещи, которые он в жизни по-настоящему ценил, находились в несколько другой плоскости. Тем временем разговор продолжился. «Что значит, если пожелает?» Возмущенно удивилась Настя. «Володя, что происходит?» «Вы их уже подписали?» – спросила Гуляра Ляшкина. «Да», – печально кивнул великан. «Дай сюда!» – требовательно протянула руку Ляшкина, одновременно делая шаг в сторону супруга. «Подождите, имейте терпение». Гуляра встала у нее на пути. «Верите вы или нет, но то, что вашему мужу подсыпали клофелин, это установленный факт. А значит, было преступление». Иван осторожно вынул адвокатские бумаги из рук Ляшкина и присел с ними в сторонке, на стул. Посреди фамильной ляшкинской роскоши недавний безработный программист ощущал себя робко. «Мне все равно, что и кто ему подсыпал из тех шлюх, которых он приволок в наш дом» неприятно повысила голос Настя и бесшумно топнула ногой в мягком шлепанце. «Допустим», — согласилась Гуляра. «Имеете право. Но, отталкиваясь от версии мести сутенера, получается, что отраву вашему мужу подсыпал он, а для этого он должен был где-то купить спиртное. Конечно, это могла быть какая-нибудь заправка или любой магазин в городе, и тогда бы мы его никак не вычислили». Но рядом с вашим участком есть небольшой магазинчик. Вы нам о нем рассказывали, Владимир, помните? Да, конечно. Так вот сегодня Иван туда заглянул. Знаете, чем отличаются такие точки от нормальных магазинов? У них нет кассового аппарата. В так называемую тетрадку они записывают все, что у них покупают. И на день покушения на вас, Владимир, тоже есть запись. Иван, не вставая со стула, поднял руку с телефоном. Вот, я сфотографировал. День защитника Отечества, 23 февраля, время 14.37. Четыре бутылки пива. Кроме того, Бекова вспомнила и продавщица, я и показывал фотографию. Ляшкин не смог сдержать радость по поводу такого сюрприза. «Настя, я же говорил, он все подстроил, ну наконец-то, хотя стоп!» «Нет, не сходится!» Просветлевший был командир спецназа осекся. «Почему пиво?» «Водку он должен был покупать. Я же водку пил!» «Подождите, до этого дойдем», — попросил Черешнин. Как вспомнила продавщица, Руслан и в самом деле спрашивал водки. Но у них не продается. Вы и сами нам говорили, помните? Поэтому он купил пиво. «Он мог купить его своим шлюхом!» — вставило слово Настя. «Или этот!» — она указала на мужа. «Мог попросить привезти. Ему вечно не хватает!» Причем пиво он купил далеко не лучшего качества. Проигнорировал ее слова иван Несмотря на то, что у них и нормальные сорта были. А знаете, в чем главное отличие? У тех бутылок, которые выбрал Руслан, крышка откручивается, то есть туда можно незаметно всыпать клофелин. «Или влить», — дополнила Гуляра. «Бывает и жидкий. А самое главное, что мы выяснили, это еще раз уточнили, — как все происходило у Юлии Юнги. «У кого?» «Подняли брови оба супруга». «У вашей проститутки», пояснил Иван. «Ну, в смысле, той». «Так вот, Юля говорит, что когда они уже почти доехали до вашей дачи, Бекову был звонок, после которого он остановил машину, и они простояли так два часа. За это время Беков не раз выходил из машины и с кем-то созванивался. Подъезжала братва. Юля их узнала, говорит дилеры, с прошлой работы Руслана. После чего Беков заехал в ваш магазин, вышел оттуда с пакетом. Мы уже знаем, что там было пиво. Потом отошел от машины. Юля не знает куда, она дремала после ночной. А вернулся уже с пустыми руками. То есть кому-то он этот пакет передал? «Вы меня с ума сведете!» Заломила руки Настя Ляшкина. «Какие-то пакеты, проститутки...» «Отдайте мне документы и уходите вон!» Она повернулась к мужу. «Вова, я тебя понимаю. Ты жалеешь о том, что произошло, и выкручиваешься как можешь. Но это же прямо бред какой-то!» Несмотря на весь свой рост, перед супругой Владимир выглядел беспомощным и хрупким. Он проговорил виновато, обращаясь к Ивану. «Вань, действительно, не было у нас никакого пива. Водки много, да? Но... не знаю...» Ляшкин наморщил лоб, мучительно пытаясь что-то вспомнить. «Я помню, что, кажется, на кухню пошел после Настиного уезда. Пожрать со злости, раз выпить не дали. Я в холодильник полез и...» «Пиво! Пиво! Настя! Мне кажется, там могло стоять пиво!» А если оно там стояло, то... Подтолкнул Ляшкина Иван. То я его выпил, конечно!» Широкое лицо Лешкина засияло. «Я вспомнил, Настя, мне кажется, я вспомнил, честное слово, я пил пиво на кухне, которое в холодильнике нашел, это от него меня вырубило. И стол на кухне сломанный, потому что я на него рухнул!» Владимир схватил жену за плечи и с одновременно умоляющим и счастливым видом. «Какая чушь, бредятина!» — выплюнула она ему в лицо в ответ. «Привел каких-то клоунов, чтобы... Отпусти!» Настя влепила Владимиру пощечину и заплакала. Владимир тут же разжал руки. Ряшкина уселась на уголок дивана и, утирая слезы, с чувством заговорила, «Если все это для того, чтобы я больше с собой ничего не делала, то не переживай, я в порядке. Обещаю, ничего со мной не произойдет. Давай попрощаемся, Володя. Оставь документы и уходите все отсюда. Я все равно никогда не смогу больше с тобой жить. Никогда. Прости». Владимир стоял с опущенной головой, возможно, готовый сдаться. Наблюдая за ним, Иван решил форсировать события. За те несколько минут, что в самом начале говорила Гуляра, он успел ознакомиться с частью подписанных командиром спецназа документов. «Владимир, а вы знаете, что по этим бумагам вы отдаете жене абсолютно все? спросил он Ляшкина. «Да». Владимир даже не повернул в его сторону головы. «Нет, я не читал». «Ну, отдаю. Какая разница?» «Большая. Черешнин поднялся со стула и еще раз окинул взглядом гостиную. Если хотя бы часть из вещей, расставленных по квартире, словно в музее, имела ту же стоимость, на которую они внешне выглядели, Ляшкин расставался с целым состоянием. «Одна ваша квартира сколько стоит?» «И остальное?» Иван показал рукой на обстановку комнаты. «Да ерунда», — ответил Ляшкин. «Это от родителей в основном и от родственников зарубежных. То, что по наследству досталось, я все равно хотел в музей отдать когда-нибудь. Пусть у Насти будет. Какая разница? Мы же одна семья». Иван покачал головой, выражая сомнение в логике сделанного Ляшкиным заявления. «Та, которая по документам скоро достанутся все эти семейные богатства, из всех сил старалась эту семью покинуть». «Не спешите, Владимир. Что мы имеем?» «Беков встречается с бандитами, которые привезли отраву. Он покупает пиво, в которое ее можно влить, и все это кому-то передает. Спустя всего полчаса он едет к вам в дом, и вы уже в трубоне. Самый важный вопрос – кому он передал то, что вы выпили?» «И кому?» – переспросил Ляшкин, с трудом успевающий за мыслью Ивана. «Уходите! Немедленно!» Вскочила с дивана Настя, совершенно разъяренной, пылающей гневом физиономией. «Скоро уйдем, не переживайте», — ответил ей Иван. «Скажите лучше, а как именно вы пытались покончить с собой?» «Что?» Заплаканное лицо Насти осветило удивление. Владимир тоже взглянул на Ивана с недоумением. «Вы же на самом деле не пытались ничего с собой сделать, так?» Продолжил Черешнин. «Эй!» Владимир шагнул к Ивану. «Володя, как он смеет!» Поддержала мужа Настя. Но Черешнин и не думал останавливаться. «У вас дома есть оружие? Есть ведь?» Уточнил Иван Уляшкина. Тот кивнул. «Вы живете на одиннадцатом этаже. Есть плита газовая, в конце концов. Масса способов гарантированно покончить с жизнью. Но вы садитесь в машину и врезаетесь в стену». «Ты что?» Закричала Настя. Это было импульсивное решение. Она вцепилась в рукав мужа. Володя, немедленно избавься от них. Пожалуйста, я прошу. Ваша супруга принесла в дом отравленное пиво и поставила там, где вы его точно найдете. Безжалостно констатировал Иван. Больше некому. Ты позволяешь так обращаться с собственной женой? Настя трясла Владимира за рукав. Позволяешь говорить про меня такие вещи? Аристократ Ляшкин стоял и туканом переваривая услышанное. Анастасия поняла, что ничего от него не добьется. «Видеть тебя не могу. Твою солдафонскую рожу. Сколько я намучилась с тобой жить годами и ненавидеть. Я с огромным удовольствием уйду от тебя. Я буду, наконец, счастлива, и вы ничего не докажете!» «Я Я ничего не знаю. Я пришла, а там было вот что. Ты и шлюха. А был ты в сознании или без, откуда мне знать? Я не обязана верить, что тебе мстит какой-то там Бикарус. Бикарус? Голос Гуляры прозвучал, как выстрел, попавший в цель. «Ни я, ни Иван не называли Руслана по кличке. Откуда вы ее знаете?» «Откуда?» Настя попыталась ответить спокойно. «Я прочитала в деле. Вы мне его сами оставляли в больнице». Помните? Не-а, там его не было. Гуляра говорила почти издевательски. Настя Ляшкина успела ее чисто по-женски утомить. Только имя и фамилия. Руслан Беков. Значит, ты узнала узнала? Подал голос Владимир. Настя. Она промолчала, пытаясь взять себя в руки, чтобы не выболтать еще чего-нибудь. Интересно, кстати, откуда? произнес Иван. «Мне кажется, в этой истории все-таки есть еще один персонаж. Ваш друг Володя, увы, все-таки при чем? Я думаю, что именно Сергей Яковлев познакомил вашу жену с Русланом. Почему Руслан выехал к вам с проституткой на два часа раньше? Потому что все должно было произойти на два часа раньше. И произошло бы, если бы вы не разбили водку, которую привез Сергей. Она уже была отравлена». Ляшкин присел на край дивана, противоположный тому, на котором сидела его жена. Иван продолжил. «Отравить вас должен был Сергей. Но вы, упав с велосипеда, разбили бутылки с клофелином, и ему пришлось на ходу все корректировать. Сергей созвонился с вашей женой, Русланом. Они придумали, как вернуть первоначальный план на рельсы. Руслану привезли новую парцию клофелина его наркодружки. Он хотел купить бутылку водки, но так как это было невозможно, купил пиво с откручивающейся пробкой, отравил его и передал вашей жене, которая к тому времени уже подъехала. Сергей тем временем нарочно спровоцировал своим поведением звонок от соседей, чтобы у вашей супруги появился повод нагрянуть с проверкой. Она, зная ваши способности к уничтожению спиртного, забрала весь чистый алкоголь, и поставила на видное место пиво с ядом, которое вы прикончили на месте, как только нашли, и похоронив под собой ни в чем не повинный кухонный столик. Гуляра с трудом удержалась от улыбки по поводу столика. Остальным присутствующим было не до юмора. Затем, полагаю, продолжил Иван. Сергей неожиданно протрезвел и вызвал вашу жену с Русланом. Для финальной части плана. Они отнесли вас в баню, раздели, посадили на вас юлу и сфотографировали. Забрали улики, бутылки из под пива и, оставив вам на память фото с проституткой, разъехались по домам. готовить к На последней фразе Черешнин обеими руками оперся о стол и наклонился вперед, нависнув над собравшимися. Концовка в таком виде выглядела крайне эффектно. И все бы у них получилось, если бы не ваша медкомиссия. Никто бы ничего не стал проверять. Владимир молча глядел перед собой. Его супруга с ненавистью сверлила Ивана взглядом, но тоже не произнесла ни звука. Черешнин перешел к финальной части. Но и это еще не все. Далее Руслан стал шантажировать вашу жену, вымогая деньги. Жена мента. Кто она для него? «Сергей не убивал Бекова, как мы думали начале. Это сделала ваша Анастасия. А чтобы скрыть на машине следы наезда, имитировала самоубийство. Окончательно вас, Владимир, добивше До того состояния, когда вы подписываете документы не глядя. По ним вы действительно отдаете своей супруге все. Я посмотрел. Наверное, в этом их главная цель с Сергеем Яковлевым не была». Иван протянул папку с документами капитану, чтобы тот хотя бы сейчас с ними ознакомился. «Вы ничего не докажете, это чушь!» Вскочила на ноги Настя Ляшкина. Ее лицо полыхало гневом и решимостью. «Я чуть не погибла!» «Я уже заказала выписки с вашего банковского счета». Взяла слово Гуляра. В них совпадают все суммы и даты, когда Беков клал на свой счет очередную порцию денег. «Вы не докажете, что я передавала деньги именно ему!» «А нам и не нужна, уверенно сказала, поднимаясь гуляра. «Я звонила в сервис, где вы ремонтировали машину после аварии. Ну, так знаете, вам запчасти поменяли, но старые-то не выбросили. И уже не выбросят. Я от имени закона попросил. А на них следы крови, на бампере, на капоте. Их ведь там найдут, и они совершенно точно не ваши. А также совпадает краска с машиной и с одеждой на мертвом сутенере. И так далее. Это вопрос времени и сбора улик». Вы не продержитесь против них. Надо сознаваться, Анастасия. Мошенничество с имуществом Владимира и покушение на него доказать трудно. Но за убийство Пикаруса вы сядете. Возможно, Настя и хотела бы что-то ответить, но ее опередили. Я не знаю, чем все это закончится. Прозвучал знакомый мужской голос. Но пока что, пожалуйста, все поднимите руки вверх. Володя, ты первый. В дверях, ведущих через коридор из гостиной в дальнюю комнату, стоял участковый Сергей Яковлев. В руке участкового был служебный пистолет, наведенный в упор на его лучшего друга Владимира Ляшкина.